Глава 59 Зафира проснулась от того, что земля под ней раскачивалась, а где-то вдалеке кричали птицы. Солнечный свет обжигал ее веки, пока ветерок нежно ласкал кожу. Жмурясь, Зафира приоткрыла глаза и чуть не свалилась с доски. Голые пальцы вцепились в нешлифованное дерево. «Дыши, Зафира, а потом осмотрись». Она была на рыбацкой лодке. Дау. Паруса развивались на ветру, который дразнил язык солью. В центре бежевого полотна красовался кроваво-красный бриллиант. Спокойствие лазурных волн нарушали тихие звуки, похожие на всхлипы. Зофира повернулась к рыбаку, который вытаскивал из воды сеть, а рыбешки скользили, бились на полированном дереве. Беззвучно моля о спасении. Никогда прежде охотница не видела живую рыбу, и ей стало жаль этих беспомощных существ, чьи страдания заканчивались долгим удушьем, а не быстрой расправой охотника. На борту вместе с ней находились еще пять человек, пять мужчин с голыми торсами. Смуглая кожа блестела от пота. Головы были покрыты тюрбанами цвета охры, и чем аравийским мужчинам не угодили рубахи. На мужчинах были плотные шальвары, и их мускулистые руки были раз в десять толще рук охотницы. Их размеры могли бы посрамить даже Альтаира. Никто из них не замечал Зафиру. Один из мужчин, перешагнув через доску, на которой сидела охотница, даже не взглянул в ее сторону. Происходящее напоминало о призрачных моряках серебряной ведьмы, И ледяной палец прошелся по спине. Земля, земля! закричал рыбак. Остальные присоединились к его ликованию. Земля, которую они увидели, приближалась с каждым ударом ее сердца, пока не очутилась здесь, рядом, прямо перед ней. И тогда сердце зафиры сжалось от представшего перед глазами великолепия. Граненные купола сияли золотом, соперничая с блеском солнца. Увенчанные алмазами шпили и минареты пронзали запылённое облаками небо. Под куполами были здания из бежевого камня. Двери их и окна были приветливо распахнуты. Некоторые дома соединялись яркими веревками, на которых сушилась одежда, морщинистая и жесткая. Пейзаж усеивали финиковые пальмы, красноватые гроздья плодов прятались среди развивающихся листьев. Люди бродили по улицам, одетые в яркие платья, таубы, тюрбаны и платки. Некоторые были в туниках поверх штанов. Кто-то вёл за собой улыбчивых верблюдов, нагруженных рулонами ткани. Кого там только не было. И смуглые пелузианцы, и бледные деменхурцы, и меднокожие сарасинцы. Хотя большинство людей были цвета пустыни и блестели от жара солнца. Это зрелище не имело ничего общего с песками шара, которые шептали о разрушениях и печали. Теплый песок укрывал землю, как снег укрывал просторы Деменхура. Он пенился под ногами, цеплялся за алебастовые стены. Песок был повсюду. «Где я?» «Я начал думать, что ты никогда не спросишь». Картинка перед глазами дрогнула, и Зафира нашла в себе силы повернуться на голос. Но как только мир выправился, охотница заметила, что теперь находится не в лодке, а на суше. Зафира огляделась, отметив впереди идущих людей. Кто-то из них торопился, другие же двигались медленно и вальяжно. Никто не замечал ее присутствия, как будто Зафиры и вовсе не существовало. Когда мимо прошел верблюд, жующий тростник, Зафира принялась искать в толпе серебряную вспышку, плащ с капюшоном, белоснежные волосы, алую улыбку. Однако поиски привели к обладателю пары ленивых кошачьих глаз цвета умбры. В руке он держал половину инжира. Бенямин прислонился к финиковой пальме, и солнечный свет растекся по его коже. Как и всегда, на Сафи было много одежды — расшитый золотом черный халат, поверх белого тауба, клетчатая куфия на голове, сандалии из телячьей кожи на ногах. — Ты умеешь читать мысли, — сказала Зафира. Сафи, склонив голову, слезнул с пальцев остатки инжира. — Это было бы глупо, нет? И довольно неприятно, если об этом задуматься. «Увы, ты задала свой вопрос вслух, охотница!» «А разве?» Зафира не могла вспомнить. «Просто скажи мне, где я?» Беньямин, осторожно поправив куфию под черным обручем, оттолкнулся от дерева и с изящной грацией направился к ней. Зафире казалось удивительным, что у Сафи нет хвоста, который вился бы вокруг его ног. В Древней Аравии. До того, как Деменхур накрыли снега, пески сарасина потемнели, а Зарам был отрезан от моря. До того, как плодородные земли Пелузии оскудели, притупив великие умы пелузианцев. «Это? Древняя Аравия?» — прошептала Зофира. Перед охотницей раскинулась пустыня, похожая на шар — но пульсирующая жизнью. Люди были энергичны, архитектура поражала воображение, климат согревал каждую клеточку ее существа. Эта Аравия была живой. Настоящая Аравия, до последней битвы сестер с ночным львом, которая исказила королевство, прокатившись по нему, как чума. Я попала в прошлое? Бенимин покачал головой, избегая взгляда охотницы. Боюсь, ты попала в настоящее. Это Альдерамин Зафира. Она фыркнула. Значит, ты привел меня сюда, чтобы ткнуть мне в лицо своими привилегиями? Бенимин вновь склонил голову, и на этот раз их глаза встретились. Разве ты не хочешь спросить, как попала в Альдерамин? Это был мой следующий вопрос. — отрезала Зафира с внезапным раздражением. Она на мгновение забылась, просто потому что попала в Альдерамин, халифат мечты, халифат того, чего не сыщешь больше нигде в Аравии. Его вопрос лёг на ее плечи. Ла, он будто ударил по лицу, от чего у Зафиры перехватило дыхание. «Как я попала в Альдерамин?» Во взгляде Сафи засветился триумф. «Вот на какую реакцию я надеялся». Зафира фыркнула Беньямин и его бесконечные слова. «Ты не в Вальдерамине», — объяснил Сафи, после чего указал на окружающий их город, где суетились люди, а сухой ветер вился между кремовыми зданиями. «Где-то вдали», — крикнула птица. Зафира не могла дышать, из-за разливавшегося в груди восторга. Беньямин покачал пальцем, и в глазах у Зафиры снова замерцало. Она не двинулась с места и даже воздух не шелохнулся, однако теперь они стояли на балконе. Потеряв равновесие, Зафира ухватилась за прохладные отполированные перила и заглянула в комнату позади через занавеску, за которой оказался огромный обеденный зал. Изысканные люстры горели пламенем, а зеркала — усиливали свет. Хитрости пелузианской инженерии. Настоящая красота, созданная чуткими к искусству темно Тёмно-красный диван с подушками стоял вровень с полом вокруг ковра цвета золота, где на подносе расположились чашки и чайник с причудливым носиком. Зафира вновь повернулась к Бенямину «Тогда где...» Она осеклась. С их высоты, за перилами, Раскрывался пейзаж достойной кисти художника. Далеко внизу блестели пески. Где-то впереди виднелось море Баранси, облизывающие берега ленивыми волнами. Слева раскинулся каменный шедевр. Голубая мозаика выстилала купола, которые могли посоперничать с ясным голубым небом. Тонкие шпили заканчивались бриллиантами. Одна башня выделялась среди остальных. Витражи на ее вершине темнели, покинутые магией. Королевский минарет. «Это Алмаз, наша столица», — не без иронии ответил Беньямин, стоя рядом с Зафирой. Сафи даровали своей столице достойное ее имя, означающее «бриллиант». А это великолепие позади нас, дворец халифы женщины, которая приходится мне матерью. Неудивительно, что Сафи держал себя так царственно. Беньямин, прислонившись к перилам, постучал пальцем по голове. — Нет, я не умею читать мысли, но способности мои все же связаны с разумом. — Не мог бы ты перестать меня дразнить? — Сабар, Сабар, — успокоил Сафи, призывая к терпению. Ветерок взъерошил ее волосы, впервые природа отреагировала на присутствие охотницы. «Знаешь ли ты, что если не брать в расчет аномалии, наши способности делятся на две группы?» Зафира покачала головой. Она очень мало знала о магии, не говоря уже о ее классификации. «Во-первых, есть джисми — те, чьи способности связаны с телом и разумом, Правицы, целители, мираги. А есть Энсури, чьи способности связаны со стихиями — огненные сердца, водоносы, кузнецы. Они умеют управлять светом и тенью. Джисми черпают силы из самих себя. Энсури же используют магию, которую вытягивают из окружающей среды. Как и ты, я из числа Джисми. Я снаходец. Снаходец, повторила Зафира. Бенимин кивнул. Ты сейчас видишь мое воспоминание. Фрагмент воссозданный в сознании с двумя дополнениями. Ты и я. Минус Арс. Каждый раз, когда я вижу альдорамин, запятнанный этими проклятыми деревьями, моя душа разбивается в дребезги. Теперь стало ясно, почему ни один человек в городе не смотрел на Зафиру. «Звучит, как большая работа для разума». Сафи пожал плечами. «Умение находить дорогу — тоже большая работа для разума». Бенимин наклонился, и глаза его заблестели. «Вот почему это называется волшебством». Он радостно вздохнул. «Много лет у меня не получалось погружаться в сны». Прямо перед глазами Зафиры пролетела птица с коричневыми пятнистыми перьями. Сокол. Никогда прежде охотница не видела сокола, как и настоящую Аравию. И все же она очутилась здесь, среди трепета воспоминаний. Сокол спикировал на финиковую пальму, и сердце Зафиры устремилось вниз, вслед за ним. Охотница повернулась к Беньямину. «Ты сказал, много лет?» «Значит, ты погружался в сны, когда существовала магия». Она замолчала, широко раскрыв глаза. «Сколько тебе лет?» «Чуть больше, чем тебе», — попробовал отвертеться он и пожал плечами, когда Зафира впилась в него взглядом. «Двадцать три?» Она приподняла бровь. «Плюс сто». Зафира вытаращила на него глаза. Скривив губы, Сафи потер щетину, но быстро вернулся к серьезному виду. «Ты жил в мире, где существовала магия. Ты жил под властью сестер. пробормотала Зафира. «Это было более 90 лет назад». «А ещё я жил во время правления ночного льва». Бенимин поднял плечо. Это было так давно, что иногда я спрашиваю себя, не была ли магия сном. Зафира и представить не могла, какой была жизнь в прежние времена, если даже сейчас Альдарамин был так прекрасен. Почему истина? Что? Он моргнул в замешательстве. «Хак», — пояснила Зафира, указывая на бронзовую татуировку. Должна ведь быть причина, по которой бессмертный Сафи нанес на собственное лицо чернила, прекрасно зная, что проживет с этой надписью вечность. Что означает твоя татуировка? Бенимин провел пальцами по буквам, мягко улыбнувшись. Однако за улыбкой последовала вспышка боли, которую он быстро замаскировал. У каждого Сафи в моем кругу есть похожая татуировка. Слово обозначающее то, что мы ценим больше всего. Для меня это истина, идущая рука об руку с доверием. Отдельные лозы ценностей, что переплелись корнями. Вот почему он так ценил командный дух, Зумра. Хотя Зафира сомневалась, что та банда, которую он пытался создать на шаре, Могла сравниться великолепием с бандой изысканных Сафи. С балкона донесся неразборчивый звук, нежный голос то повышался, то понижался, пение. Оно напоминало смех под ярким солнцем, слезы над погибшей душой. Оно было прекрасным и безнадежным. Кто это?, спросила Зафира, подавив дрожь. Беньямин с грустной улыбкой повернулся к балкону. «Моя жена». «Я не знала, что ты женат». «Я бы пригласил тебя на свадьбу, но ты тогда еще не родилась», — поддразнил он. Мелодия изменилась. Слова песни преисполнились печали, и плечи Беньямина сжались. Зофира услышала всхлип, прежде чем Беньямин задрожал, И она поняла, что он плачет. Она не думала, что самодовольный Сафи способен на слезы. Это казалось неправильным. «Не плачь», — тихо промолвила Зафира. Пусть слова и прозвучали глупо, но она не знала, что еще делать. «Это твой сон, твоя память, твое первое путешествие за многие годы». «Нет большего проклятия» чем память, — наконец, — сказал Беньямин. Закрыв глаза, он попытался взять себя в руки. Татуировка на лице горевала вместе с ним. «Трагедия случается единожды, но воспоминания остаются навечно. Ты ведь понимаешь, о чем я. Ты и сама пережила потери». А Зафира прекрасно понимала. Ей казалось, что лицо бабы никогда не исчезнет из памяти. Она знала, что никогда не забудет его последнее слово, слово, которое он произнес перед тем, как наброситься на нее. Тот последний вздох, который вырвался из легких, когда он посмотрел на убившую его женщину и его последнюю улыбку. Мы сами выбираем, какие воспоминания пережить заново. Ты привел меня сюда, Вальдерамин, в котором нет Арза. Ты решил вернуть воспоминания о временах, когда еще не было проклятых деревьев, сказала Зафира. Воспоминания не всегда так уж плохи. Бенимин покачал головой. Моя жена. Самая красивая Сафи, какую когда-либо видел Альдерамин. Своим великолепием она уступала лишь одному из нас. А Зафира почти рассмеялась над его уверенностью. Однако Сафи оставался абсолютно серьезным Моему сыну. Знаешь, до него я никогда не видел настолько маленького гроба. Зафира застыла. Сафи — бессмертный охотница. Мы быстро лечимся и не боимся старости. Конечно, иногда мы умираем, но такое случается крайне редко. Мне случалось хоронить закаленных в боях Сафи, павших на войне, но я никогда не хоронил ребенка, до да моего сына. Руки его были слишком малы, чтобы держать меч, а зубы слишком малы, чтобы вкусить сладость яблока. Смех его был самым тихим из всех, что я слышал, но самым приятным. Беньямин не мог продолжать. Зафире доводилось видеть маленькие детские гробики. Ум всегда говорила, что ни один родитель не должен хоронить своего ребенка. Мне очень жаль, прошептала Зафира, и эти слова ранили ее. Мне тоже, пробормотал в ответ Сафи, потому что понял. В тишине воды бараньи взбивались в пену. И тонкая занавеска за их спинами колыхалась от легкого ветра. Птицы взывали к солнцу, а шум людей внизу будто наполнял ее легкие. Жена Беньямина продолжала петь для умершего сына. Меланхолично, грустно, но не только. Бенямин вдохнул и отвернулся, хотя ручейки боли по-прежнему блестели в его темно-карих глазах. Тебя никогда бы не отправили на шар в одиночку, охотница. Серебряная ведьма оберегает свою тайну, по причинам, которых ты не понимаешь. Мы можем не доверять друг другу, но важно, чтобы мы все продолжали действовать как команда. Важно помнить, что каждый из нас способен как на зло, так и на добро. Зофира усмехнулась. «Только не говори мне». Что ты веришь, будто принц способен на добро. Бенимин не отводил взгляда. Каждый способен измениться, и сломаться тоже. Черные шрамы Насира вспыхнули в сознании Зафиры. Ты хорошо его знаешь, сказала она, на этот раз мягче. Мои знания получены от общего знакомого. Алтаир. Она сомневалась, что кто-то мог быть ближе к принцу, судя по тому, как эти двое общались между собой. «Так или иначе», — продолжил Беньямин, «альдераминцы не лучше сарасинцев из крепости султана. Никто из них не отправляет делегации и не пытается заключить союз. Нас разделяет не только Арс. Альдерамин рассматривает остальную часть Аравии, как болезнь, потому мы и изолировались от других халифатов. Сарасин видит мир глазами стервятника. — О, но стервятники не зря питаются падалью, — заметила Зафира, скривив губы. — Сарасин обладает самой могущественной армией в Аравии. Я бы не стала называть их стервятниками. Он кивнул. Но теперь вся сила Сарасина попала в руки султана. Нарушающий равновесие сдвиг в балансе сил. Зафира изучала собеседника. «Ты знаешь, почему это происходит? Почему якобы хороший султан сходит с ума, захватывая халифат, которого не должен был касаться?» «Верно. А еще я знаю, что следующим в его списке стоит халифат со второй по величине армией. Или стоял». Я слишком долго отсутствую, чтобы знать наверняка, безжалостно ответил Сафи. Диминхур. У Зафира участился пульс. Ясмин, Лана, Ум, Миск. Небеса святые. И даже Багдаш. Ее снова сразило то ужасное чувство, которое она испытала на корабле ведьмы, когда между ней и Деминхуром вновь вырос Арс, стена. Удерживающая ее снаружи стена, удерживающая их внутри. Птичий крик нарушил приглушенный плеск волн. Беньямин внимательно рассматривал зафиру, и его корее глаза смягчились. Переживать бесполезно, охотница. Тень неумолимо вонзает когти во все источники власти, одним из которых является султан Джаварат. Единственный способ положить конец этому безумию — бесполезно переживать. Зафира чуть не рассмеялась или чуть не разрыдалась. Ей казалось, что само ее сердце жестоко вырвали из груди. Зафира заставила себя дышать. «Какая тень? Хозяин шара?» — спросила она, пытаясь сдержать подступающие к горлу слёзы. «Хозяин шара...» Повторил Беньямин шепотом, будто громкий разговор даже во сне разбудил бы монстра, которого он боялся. «Он — причина скрытности серебряной ведьмы, причина, по которой я здесь, причина, по которой ты здесь». А Зафира дрожащим пальцем провела по перилам. «Мы можем укрепить тело и разум, но сердце — само по себе чудовище». Когда-то серебряная ведьма была свободна от злых помыслов, чиста сердцем. Зафира взглянула на Беньямина. Разве не каждый из нас преследует свои цели? Тогда серебряная ведьма была озадачена, как будто сама идея бескорыстности казалась ей неприличной. «В чем дело?» — спросил Беньямин, изучая охотницу. Она покачала головой. Что с ней случилось? Что случилось с ее чистым сердцем? «Случился ночной лев», — ответил Сафи. «Мне всегда казалась странной его смелость. В борьбе за трон он, можно сказать, позволил сестрам себя уничтожить. Однако лев ничего не делал без плана. Он хотел, чтобы его отправили на шар» где он мог бы привлечь на свою сторону создание острова. Знаешь, он был мастером слова. Он выследил серебряную ведьму и сказал ей, что сестры отправили ее на шар, потому что боялись ее могущества. Он лгал ей о любви и одиночестве, питаясь неуверенностью, которую она скрывала даже от самой себя. Он заставил ведьму его полюбить, поверить в то, что любовь их. Взаимно. Вместе они призвали сестер на шар и поймали в ловушку. И стащили их магию. А к тому времени, когда она осознала свою ошибку... Ошибку? Зафира презрительно усмехнулась. Всякая симпатия, какую она испытывала к ведьме, исчезла. Она чудовище, как я и думала. Вместе с гневом Зафира почувствовала облегчение. Она всегда знала, что сестры не могли украсть волшебство. И теперь у нее было подтверждение. Они защищали Аравию до последних ударов сердец, что бы там ни говорил халиф Деменхура. Беньямин продолжал смотреть ей в глаза. «Я был там, когда она вернулась с Шара. Она не была чудовищем». «Не притупляет ли столетний возраст твой здравый рассудок?» Зафира уже не могла говорить спокойно. Она ведьма. Она одна из сестер забвения. А если она не в состоянии изобразить раскаяние, то я не знаю, как ей удалось сохранить порядок в огромном городе. Если она сбежала с шара, то чем занималась все это время? Спала? Некоторые секреты раскрывать не мне. Но пока я не узнаю этих секретов или не увижу ее попыток исправить ситуацию, я ей не поверю. Она сделала достаточно, чтобы я убедился в необходимости следовать за тобой, помогать тебе. Шар опасное место для смертного, тем более, если он отправился сюда в одиночку. Хочешь, чтобы я и в тебе усомнилась? Бенимин покачал головой. Я хочу, чтобы ты мне доверяла. Позволь мне помочь. Это и было то доверие, о котором говорил Дин. Знал ли он, что Зафира столкнется с этим выбором? Зафира пробежала глазами по буквам, что окружали глаз Сафи. Истина. Одна из двух ценностей, которые он ценил больше всего. Он рассказал ей достаточно, чтобы завоевать доверие, и она действительно доверяла. Настолько, чтобы повернуться к нему спиной, не опасаясь лезвия в сердце, что в таком месте, как Шар, требовало немалой отваги. Зофира полагала, что этого должно быть достаточно.